Зыков был еще нужен. Отправка в Берлин позволяла замотать вопрос о его национальности, и Мартин охотно дал согласие припрятать его на время. Зыкова привезли на Виктория-штрассе 26 апреля 1942 года. Это был невысокого роста, толстогубый, кореглазый человек с еврейскими чертами лица и черными, очень кудрявыми волосами. Горевшим от нетерпения начать допрос немцам, он рассказал, что вступил в комсомол сразу после Первой мировой войны, был знаком с Бухариным, Рыковым, тогдашним наркомом просвещения Бубновым, на дочери которого был ж е женат, работал он в «Известиях», где якобы был под конец перед своим арестом и с ссылкой заместителем у самого Бухарина. С началом войны его выпустили и призвали в армию, где он быстро прошагал путь от комиссара батальона до комиссара корпуса и при первой же возможности сдался в плен. Зыков объяснял этот свой шаг ненавистью к Сталину. К удивлению немцев он прямо говорил им, что по убеждениям был и останется коммунистом, но Сталина считает предателем марксизма, человеком, использующим теорию лишь для маскировки стремления к неограниченной власти. Многое говорило за то, что Зыков – человек специально подосланный советской разведкой с целью внедрения в какие-либо высокие немецкие структуры. Но принять это предположение мешало одно немаловажное обстоятельство. Послать к фашистам с таким заданием еврея Не могло прийти в голову даже самому тупому и неопытному советскому разведчику. Оставалось верить, что Зыков пришел добровольно. Но в то же время было решено не спускать с него глаз. На следующий день по прибытии Мелентий Александрович засел за работу. Он писал 36 часов и создал документ, от которого ахнула видавшая виды немецкая разведка. Он рассказал о новейших технологиях и изобретениях советской военной промышленности, ее планах на будущее, производственных программах, почти неизвестных немцам заводов, построении транспортных связей СССР, организации поставок комплектующих и сырья. Удивляло то, что писалось все это из головы, без привлечения каких-либо записей и материалов. Труд з ы к о в а был направлен на экспертизу. Специалисты промышленности и разведчики единодушно подтвердили, что Зыков не врет. Уже 5 мая из-под пера Зыкова вышел следующий документ. Комиссар сменил тему. На сей раз он предлагал создать под эгидой рейха альтернативное правительство Советского Союза. Во главе этого правительства и подчиненной ему освободительной армии поставить популярного советского военного в чине комкора или командарма, известного своими боевыми делами и не имеющего репутации сталиниста. з ы х о в утверждал. что такое правительство может получить в СССР довольно широкую поддержку, если немцы дадут ему гарантии, что Советский Союз будет сохранен в границах 1938 года и русским будет позволено осуществить внутренние реформы по своему усмотрению. Такой поворот событий был бы выгоден Германии. Она избежала бы огромных материальных затрат и людских потерь. могла бы в короткий срок заключить мир с Россией и войти в союз с ее благодарным народом. Если же Германия не решилась бы на такой шаг, она войну неизбежно проигрывала, потому что любая надежда на осуществление насильственного немецкого господства в России, по мнению Зыкова, была изначально несостоятельной. В довершении всего Зыков доказывал, что настоящая марксистская коммунистическая народная власть, утвержденная в результате свержения сталинской диктатуры, явится именно тем, что нужно для взаимопонимания и союза между советским и немецким народами. Тут комиссар явно хватил через край. Тем не менее, концепция Зыкова подкупала. Она сулила не только пропагандистский, но и гораздо более значимый политический эффект. К тому же Зыков как в воду глядел, угадав самые сокровенные замыслы, бродившие в головах высоких немецких военачальников. Они теперь могли прямо ставить вопрос о необходимости создания правительства русских коллаборационистов, утверждая, что идею выдвигают не столько они, сколько сами русские, что она имеет шансы на успех, если только удастся подобрать подходящих исполнителей.